Ред повел знак своему другу, и тот подошел к нему почти вплотную. Карман Рика оттягивал какой-то твердый предмет. Ред наполнил чашку и, протянув парню, налил немножко себе и медленно выпил, глядя на Рика. Милч забрал бутылку и взболтнул ее содержимое. «Ну, «Я вовсе не говорил, что вы должны пить виски, словно молоко», — Пробрал он и приложился к горлышку. За наше здоровье. Теперь загребем сорок штук вместо двадцати. Все меняется к лучшему. Только вот вам еще придется немного потерпеть наше общество. И почти неслышно рассмеялся. Готов поспорить, что если мы здесь останемся подольше, то вы потом без нас уже и жить не сможете. Что скажет Трета? Очень сомневаюсь. Милч снова засмеялся. Дэнни налил себе еще. Тебе хватит. «Мой маленький деньни Ласково сказал Милч. «Завтра тебе работать. Я хочу, чтобы у тебя мозги были на месте». «Их ведь у тебя так мало!» И ухмыльнулся. «От этого я никак не опьянею», — запротестовал деньни «Может быть. А пока угости свою сестричку». «Спасибо, не хочу», — сухо ответил Тесс. «Ты, дед, ты невежливо себя ведешь. А жаль, жаль. А то могли бы с тобой договориться. Что скажешь, а? Хотела бы поехать в Мексику, а?» Тесс отвернулся. Во взгляде ее были презрение и брезгливость. Милч качнулся к столу, наполнил до краев чашку и несколькими глотками осушил ее. Виски потекло по подбородку. Ред, заметив, что тот был уже слегка пьян, уселся на полу дивана. Рик взглянул на друга и Еле заметно кивнул головой. Делая вид, что хочет поближе посмотреть на спящего ребенка, он приблизился к Реду и опустил ему в карман револьвер. Рука Реда ощутила холод металла. Он заметил, что голова Тесс клонится на грудь и положил ей руку на плечо, от чего девушка резко дернулась в сторону. «Вам лучше пойти немного отдохнуть», — прошептал он ей. Тесс устала, улыбнулась. «Красивая девушка», — подумала Ред, — «и смелая. Была бы справедливость на свете, лучшей жены для Рика не было бы». И вдруг ощутил себя очень старым и страшно усталым. «Да, пойду, наверное, спать», — сказала Тесса. Сначала вопий глоточек, заплетающимся языком, предложил Милч. Девушка встала, улыбнулась на прощание Рику и вышла из комнаты. «Кокетливая у тебя сестричка, однако», — промычал Милч. Ни с того, ни с сего он вдруг толкнул Дэнни плечом, и все риски из чашки того выплюснулся ему на рубашку. Милч захохотал, но его тут же задушил сильнейший приступ кашля. «Не надо так кашлять, Милч». Участливо посоветовал доктор. Легко сказать. А что я могу сделать? Прохрипел тот. Он поднес руку к рту и посмотрел на пальцы. Скажи, доктор. Слова его походили на стон. От лускини, ведь не всегда умирает, правда? Ну, конечно, не всегда. Отлично. Тогда мы провернем эту лускини и провернем этих засранцев, что хотят оставить нас без наших денег. Не беспокойся, доктор. Мы еще погуляем. И не каких-нибудь паршивых полгода, годы, годы. Его шатнуло, и он чуть не рухнул на пол. «Да, доктор, погуляем на всю катушку с нашими сорока штуками». «А я?» — недовольно спросил Дени, ты тоже балда пустая». «Здорово!» — заряжал Дени. «Я для начала куплю шесть костюмов и дюжину шелковых рубашек и автомобиль. А почему не яхту?» — хохотнул Милч, обнажив желтые зубы. «Морская болезнь!» — сказав это, денни поставил чашку на стол и нетвердыми шагами направился в ванную. У него морская болезнь уже началась. И к тому же на тверди земной Милч поднял чашку. Сорок тысяч. Плевали мы на да русский В этот момент по радио зазвучал голос Виктора. Сумма, затребованная похитителями, была оставлена в условленном месте, однако они ее не забрали. Этот факт усиливает опасение, что Телли Геллин, возможно, уже убит. Состояние здоровья миссис Гэллиен остается тяжелым. Дэнни выключил приемник. Милч, сидевший с опущенной на грудь головой, на своем матрасе пьяно произнес. «Они его уже считают мертвым». Доктор подтащил свой матрас поближе к дивану и улегся, натянув одеяло до подбородка. «Может, насчет завтра они как раз и угадали», — бормотал Милч. «Себя нос, очень и очень возможно». Тяжелый кольт 22 второго калибра давил на бедро. Рэд медленно поднялся с матраса. Милч дышал тяжело и прерывисто. Рэд опустил руку в карман, но вдруг заметил какое-то движение в комнате. В темноте он различился от доктора, склонившегося над ребенком. «Чуть позже, чуть позже», — подумал Ред, и снова улегся.